От Альп до Зеленых Крыш Муми-тролли, над которыми Миядзаки успел недолго потрудиться, прежде чем переключить внимание на фильмы «Панда большая и маленькая», и пилотный выпуск «Солнца юки» были частью детского вещательного блока, спонсируемого японским производителем безалкогольных напитков «Калпис» первоначально названный комедийный театр «Калпис». Карупису манга «Гекиджо». Блок менял направление программы несколько раз, хотя «Мумитроли» и задали некое общее направление – адаптации классических произведений детской литературы. Однако совсем другой сериал «Хайди. Девочка Альп» «Арупусу но Сёдзё Хайдзи» действительно определил тон последующих шоу. Сериал, транслировавшийся в 1974 году, был основан на романе «Юханны Спири» 1880 года о швейцарской девочке. Она сначала переехала жить к своему деду в горную деревню в Альпах, А затем была вынуждена покинуть ее, чтобы устроиться на работу помощницей и компаньонкой Клары, девочки с инвалидностью во Франкфурте. Хайди не вписывается в городскую среду и начинает тосковать по дедушке. Шоу было спродюсировано «Жуйё Эйзо» студией, основанной в 1969 году которая в 1975 году из-за финансовых трудностей разделилась на уже существующую холдинговую компанию и новую анимационную студию Nippon Animation. Последняя взяла на себя производство продолжающихся сериалов Калпис. Студия наняла много бывших работников Той, а главным из них был Такахата чья работа над различными проектами, созданными в рамках блока, дала ему обширный режиссерский опыт и глубоко повлияла на стиль его поздних работ. Не меньшее влияние этот блок оказал и на Миядзаке, в разных ролях сотрудничавшего с Токахатой. Хайди «Девочка Альп» стал первым проектом «Калпис», в котором участвовали оба аниматора, и их совместная работа сделала сериал и последовавшие за ним фильмы классическими произведениями японской анимации. Еще одним аниматором, которому работа над Хайди, девочкой Альп, помогла достичь успеха, стал Йоити Котабе, бывший аниматор Тоэй, участвовавший в таких проектах, как «Марш собак», «Принц севера», «Кот в сапогах» и «Летающий корабль-призрак». Показал истинную мощь, когда присоединился к той самой поездке в Швецию, чтобы попытаться убедить Лингран продать права на экранизацию ее книг. Позднее он помог Ясуо Ацуке, с дизайном персонажей в обоих фильмах о пандах, создав интересное сочетание геометрически угловатых элементов, характерных для фильмов Той и более округлых, напоминающих работы работе Тэдзуки. Он был назначен ответственным за дизайн персонажей в хайди «Девочки Альп», и во время работы над сериалом значительно улучшил собственный стиль, подчеркнув глаза персонажей для достижения большей эмоциональной выразительности. По сути, Котабе создал основу дизайна, позже использованного в фильмах Миядзаки. Благодаря работе над Хайди «Девочкой Альп», Котабе стал первым дизайнером персонажей упомянутым в титрах в японском анимационном фильме. Сама должность существовала и раньше, но Хайди «Девочка Альп» запечатлела имя создателя на экране. Миядзаки охарактеризовал работу над шоу как непрекращающуюся попытку раздвинуть границы качества телевизионных анимационных фильмов, что, безусловно, нельзя не заметить. Первое, что бросается в глаза, и, пожалуй, самое поразительное в сериале – богатство фонов. Миядзаки отправился в командировку в Европу, чтобы нарисовать эскизы сцен сериала. И результатом его стараний стали красивые, детализированные, подчеркивающие нюансы времени и пространства виды в каждом эпизоде. «Дикая природа швейцарских Альп» представлена в сериале во всем многообразии, с ее тихими, пасторальными весной и летом, а также суровой и бурной зимой. Смена времен года напоминает зрителям не только о природных циклах, но и о самом течении времени. В отличие от колоритной природы Альп, «Франкфурт» представлен в сериале как бесконечный мрачный лабиринт городских построек». Это памятник достижений человека, высеченный в камне, который служит веками, но подверженный влиянию природных циклов. Помимо непосредственно романа о Спире, фоны сериала также сильно перекликаются с красотой пилотного фильма «Солнце юки», где тоже был показан переход из сельской местности в город и дружба возникающая между девушкой-сиротой и болезненной девушкой из богатой семьи. Сериал акцентирует внимание на повседневной жизни в обоих пространствах и использует их в качестве метафоры конфликта детства и взрослой жизни, так же, как в оригинальной повести Спири. Природа, олицетворяет детство, период, отмеченный свободой эмоций, Нет никаких ограничений в красоте высоких гор, дикорастущих деревьев и животных, свободно бродящих по окрестностям. Это беззаботная среда, и там человек может свободно выражать свои желания и эмоции. Совсем как молодой наследник престола из эпизода «Мумитроли», в котором говорилось ранее. Хайди почти сразу же погружается в новый мир – В одном из ранних эпизодов сериала она присоединяется к стаду коз в поле, имитирует их движение и постепенно раздевается до нижнего белья, будто отрицая дресс-код взрослого мира. В поздних эпизодах, благодаря дружбе с Петером, мальчиком-пастухом ее возраста, она обретает еще более глубокое уважение к к эмоциональной природе окружения, такого как бушующая погода искореняет многие взрослые черты в людях вокруг нее, например, холодное и замкнутое поведение дедушки и влияет на планы взрослых, решивших забить ее любимую козу. Детская невинность Хади помогает ей достигнуть цели, но ее поведение поддерживает и окружающая среда, пространство, где есть место эмоциям и свободе. С другой стороны, город представляет собой мир взрослых. Логичность городской архитектуры, лабиринты улиц и высокие здания – кажущиеся бесконечными, когда Хайди смотрит на них с вершины церковной колокольни, и строгость мисс Ротенмайер, гувернантки Клары, все это олицетворяет социальные нормы, которым человек должен соответствовать во взрослом мире, и ожидания взрослых, что дети будут впитывать правила с раннего возраста. Мисс Ротенмайер Потрясена невежеством Хайди в самых разных вопросах. От правил поведения за столом до правописания. В тех принципиальных для взрослого человека вещах, что не особенно важны в альпийской деревне, откуда приехала Хайди. Другие члены семьи Клары, ее отец и бабушка, относятся к девочке гораздо теплее а она, в свою очередь, старается освоить навыки, необходимые для жизни в городе. Однако сложный и неприятный процесс доводит девочку до болезни. Различия между деревенской и городской жизнью ярко отражены в дизайне персонажей Катабы. Деревенские персонажи в основном обладают округлыми чертами, что сделано не столько для того, чтобы показать их милыми, сколько чтобы создать впечатление душевной мягкости. Жители Альп глубоко связаны с миром эмоций и не оставляют детства позади, когда растут и даже когда стареют. Для горожан Характерен более угловатый дизайн, отражающий серьезность, взрослость и сдержанность, а также некоторую долю аристократизма высшего класса, что особенно заметно в дизайне членов семьи Клары и противопоставляет их простым трудолюбивым сельским жителям. Возвращение Хайди в деревню исцеляет не только ее, но и Клару, после того, как та побывала вместе с подругой и Петером в горах. Ей, наконец-то, удалось встать и начать ходить, чего она не могла сделать в городе. Хотя это можно рассматривать как победу эмоционального детства в деревне над взрослой жизнью в городе. Сериал дает понять, что за время пребывания в городе Хайди впитала черты взрослого мира и до сих пор учится – Самый очевидный пример – ее решение продолжить учебу в школе – первый шаг к взрослой жизни, которая, несомненно, когда-нибудь наступит. Хотя деревенская среда представлена как более здоровое место, где дети могут расти, сериал намекает, что в какой-то момент им нужно будет вырасти из того, что она символизирует, и принять мир взрослых. Опять же, хороший ребенок может стать хорошим взрослым. Как и в фильмах «Панда большая» и «Маленькая», целью Хайди «Девочка Альп» не было передать простое послание о превосходстве детства над взрослой жизнью. Скорее, сериал предостерегает от неправильной взрослой жизни, отбирающей радости детства. Фактически, одна из самых восхитительных сцен в начальных титрах «Хайди, девочка Альп» показывает, как Хайди беззаботно раскачивается на качелях в Альпах, взлетая высоко над деревней. Она родилась из эскиза, нарисованного Миядзаки для отмененного проекта «Пеппи длинный чулок». Главная героиня Лингрен – качается на качелях, символизируя торжество радости детства. Но иногда нет другого выбора, кроме как отказаться от этих радостей, как продемонстрировала другая адаптация с участием Мядзаки. Анимированный сериал «Рыжая Анна» «Акаре но Анне» Первая серия которого вышла в 1979 году, к тому времени Калпис прекратил спонсировать телевизионный блок и он был переименован World Masterpiece Theater Театр мировых шедевров. Представлял собой экранизацию любимого многими романа канадской писательницы Люси Мод Монтгомери N из зеленых крыш», «Анн оф Грин Гэбблз», в других переводах «Анна из зеленых крыш» и «Аня из зеленых мезонинов», 1908 года. Сериал рассказывает историю Анны Ширли, девочки, удочеренной стареющим братом и сестрой Мэтью и Мариллой Кадбертами, владеющими фермой на острове принца Эдуарда. Как мимика и Хайди, Анна – энергичная девушка с развитым воображением, чей богатый внутренний мир и крайне эмоциональное поведение часто противоречат строгим нормам окружающего ее общества. Роман Монтгомери сыграл важную роль в послевоенной Японии, так как стал неотъемлемой частью детства многих людей, выросших в тот период. Впервые опубликованный на японском языке в 1952 году, он понравился юным японским читателям, ведь некоторые из них, как и главная героиня романа, потеряли родителей. «Сложные», а иногда и враждебные отношения Анны со взрослым миром можно рассматривать не только как борьбу за собственную индивидуальность, но и как настойчивое желание иметь радостное детство, несмотря на отсутствие семьи в общепринятом смысле. Опять же, первое, что привлекает внимание зрителей при просмотре сериала – великолепный дизайн декораций. Действие рыжей Анны, как и Хайди, девочки Альп, происходит на фоне деревенских видов, и красота природы гармонично сочетается с сельскохозяйственными достижениями человека. В сериале присутствует и другая параллель с Хайди, девочкой Альп. Именно тяжелый труд мужчин и женщин в сложных условиях – Иногда граничащих с бедностью делает возможная связь между людьми. Но иногда обстоятельства настолько тяжелы, что делают человека слепым к собственным достижениям, и здесь ему может помочь Анна, главная героиня с богатым воображением, видящая все насквозь. Хотя рыжая Анна, так же как и Хайди, девочка Альп, опирается на реалистичный сюжет и дизайн, эпизоды сериала часто демонстрируют зрителям поток сознания главной героини. Это начинается в самой первой сцене, когда по дороге к своему новому дому Анна начинает давать новые романтические названия местам, что встречаются ей по пути. Например, простой пруд становится озером сияющей воды. Идеализация окружающей среды свидетельствует не только о любви Анны к природе, роднящей ее с Хади, но и о надежде найти новое идеальное окружение, замену потерянной семье. В то время как Мэтью очарован энтузиазмом Анны по отношению к новому дому, Его более практичная сестра Марилла часто не в состоянии понять богатый внутренний мир девушки, во многом отражающий оптимистичный юношеский настрой. В начале сериала Марила пытается избавить Анну от детского мышления и направить ее на правильный путь к взрослой жизни. Дизайн персонажей разработал Юсифуми Кондо. Он решил начать работу в анимации под впечатлением от «Принца Севера» и работал над обоими фильмами серии «Панда. Большая и маленькая». А позже сотрудничал с Мяадзаки в эпизодах сериалов «Люпен. Третий», «Шерлок. Пес» и «Конан. Мальчик из будущего». Подробнее в следующих главах. В «Рыжей Анне» Кондо должен был показать главную героиню на разных этапах ее жизни, ведь сериал рассказывает историю взросления Анны. Он подошел к этому вопросу с особой деликатностью, избежав откровенного приукрашивания образа. В начальных эпизодах Анна – маленькая худощавая девочка. В ее внешности есть лишь легкие намеки на то, какой красивой девушкой она станет. Тем не менее, наработки «Кондо» для «Рыжей Анны» часто кажутся менее детализированными по сравнению с образами Катабе в «Хайди девочки Альп», поскольку в них часто угадываются многочисленные клише популярного жанра «сёдзё». Особенно, когда речь идет о самой Анне и ее подруге Диане, Если Катабе своим дизайном подчеркнул детскую невинность и непосредственность юных персонажей, то Кондо подарил обеим героиням большие блестящие глаза и, в случае Дианы, тщательно продуманные модные гардеробы и прически, указывающие на романтические мечты и желание вырасти». Подобный дизайн, однако, соответствовал теме перехода из детства во взрослую жизнь, которая в сериале была раскрыта более комплексно, чем в «Хайде девочки Альп». Анна очень хорошо осведомлена и, возможно, даже втайне завидует о привилегированном статусе подруги. Диана не только из семьи значительно более богатой, чем Кадберты, но и принимает как должное тот факт, что растет в любящей семье с младшей сестрой, обожающей ее, что Диана часто считает неприятностью. Одна из самых ярких драматических фантазий Анны в ранних эпизодах сериала о том, как Диана влюбляется и забывает о дружбе. То, что Диане, выросшей в семье, соответствующей всем нормам общества, может показаться естественным прогрессом, пугает Анну. Она чувствует, что нужно бороться за нормальное детство и желает как можно дольше продлить беззаботное время. Анна может романтизировать окружение, но идея настоящей, романтической любви, представляющей собой переход во взрослый мир, пугает ее. Из-за этого в ранних эпизодах шоу случаются конфликты между Марилой и Анной. Марилла не только сомневается, что Анна может хоть как-то помочь на ферме, она также недовольна и характером Анны которую считает безрассудной. Особенно неприятны ей сверхактивное воображение и творческая натура девочки. И то, и другое она рассматривает как источник неприятностей и бесполезных фантазий. И все же Марила гораздо более сложный взрослый персонаж по сравнению с антагонистической мисс Роттенмайер из Хайди девочки Альп», Она не просто взрослая, не понимающая мира детства, а скорее женщина, познавшая множество невзгод и давно отказавшаяся от мечтаний в попытках выжить. Марила часто конфликтует с Анной не только из-за якобы плохого поведения, но и потому, что видит в ней то, что сама потеряла, и то, что по-прежнему печалит ее. Одно такое столкновение между Марилой и Анной ясно демонстрирует эту потерю. В начале сериала Марила подозревает, что Анна украла принадлежащую ей брошь и заставляет девочку признаться. В тщательно продуманной ретроспективной сцене Анна описывает, как она играла с брошью, а затем потеряла ее, что привело к суровому наказанию. Совершенному только чтобы узнать, что девочка придумала историю и не имела никакого отношения к пропаже. Брошь очень ценный предмет для Марилы. Она напоминает ей о давно минувших днях. Осознав, что она вынудила Анну признаться в том, чего Таня совершала, Марила испытывает глубокое сожаление. Женщина не только несправедливо обвинила Анну в воровстве, но и попыталась лишить ребенка детского счастья. Признаваясь в краже, Анна получила болезненный опыт использования воображения, того же самого воображения, которое раньше задействовало только для романтических фантазий и идеализации окружения. Впервые в сериале зрители видят, что Анна вынуждена отказаться от идеального мира детства и совершить болезненный переход во взрослый мир ответственности и вины за несовершенный поступок. Такой же болезненный переход происходит, когда Анна раньше боявшегося того дня, когда ее подруга Диана отдалится, когда найдет свою вторую половинку противоположного пола, Внезапно сама сталкивается с вниманием со стороны мальчика. В свой первый день в школе Анна бурно реагирует на оскорбление со стороны одноклассника Гилберта Блайта и остается обиженной на него во многих последующих эпизодах. Но холодное отношение Анны к Блайту – не только реакция на оскорбление, но и страх сблизиться с мальчиком – создать связь, символизирующую конец детства. Первоначальное резкое отношение Блайта к Анне коренится в том же страхе, но он первым преодолевает его. По ходу сериала мальчик пытается загладить вину, понимая, что Анна ему действительно нравится. Анна же упорно продолжает обижаться на Блайта до заключительных эпизодов шоу, когда, наконец, признает, что испытывает к нему чувства и что готово начать путь из детства во взрослую жизнь. Все это, однако, произошло уже после того, как участие Миадзаки в работе над сериалом закончилось. Он ушел после 15 серии, когда герои только поссорились, чтобы заняться другими проектами.